Дух соперничества и взаимного непонимания не раз спасал английскую армию от поражения. Генерал Журдан военные мемуары. За железной дорогой Некоторые думают, что кролики всю свою жизнь только и делают, что спасаются от лис. Каждый кролик, конечно, боится лисы, и как только учует ее запах, немедленно удерет. Но большинство. Никогда даже не видели лисицы. И совсем немногие попадаются в лапы хищницы, чей запах слышен издалека, а ноги бегают куда хуже кроличек. И если лиса решит поймать кролика, ей приходится подбираться с наветренной стороны и обязательно под каким-нибудь прикрытием, например, за кустами опушки. А когда она подползет к пасущимся на обрыве, или в поле кроликом, достаточно близко. Лиса долго лежит, не шелохнувшись, и ждет, пока не повезет. Говорят, иногда она, как и ласка, начинает играть у кувыркаться, а кролики сидят да с любопытством глазеют до тех пор, пока она не подберется кому-нибудь поближе и не схватит зазевавшегося зверька. Правда это или нет? Достоверно одно. Если лиса на закате идет навстречу открыто, значит, охотиться она не собирается. Никто из слушавших одуванчика, и орех в том числе, никогда не встречался с лисой. Но и они знали, что раз лиса не успела подкрасться поближе, на открытой местности, где ее хорошо видно, она не опасна. Орех выбранил себя за беспечность, за то, что позволил слушать сказку всем и не выставил ни одного часового. Ветер дул северо-восточный, а лисица шла с запада и могла застать их врасплох. Хорошо, что Пятик с Плошкой пошли прогуляться и на этот раз спасли всех от опасности. У Ореха мелькнула мысль, что Пятик... Видно, не захотел выговаривать ему в присутствии товарищей и отправился сторожить сам. И Плошкин страх был только предлогом. Орех думал быстро. Если лиса не успела подойти слишком близко, можно просто удрать. Рядом лес, где легко укрыться, не теряя друг друга из виду, а потом идти себе дальше. Орех просунул голову между лопухами. «Где лиса далеко?» — спросил Орех. — И где Пятик? — Здесь я, — отозвался братец. Он лежал в зарослях шиповника, в нескольких ярдах от Ореха, и даже не повернул головы, когда тот подошел. — А вот и она, — добавил он. Орех проследил за его взглядом. Отсюда начинался длинный, поросший жесткой травой пологий склон, которым заканчивается с севера пояс Цезаря. Сейчас сквозь деревья его освещали последние лучи заходящего солнца. Лиса бежала ниже и чуть в стороне. И хотя ветер дул от кроликов прямо в ее сторону, так что она наверняка услышала запах, вид у нее был совершенно равнодушный. Бежала лиса по собачьи, ровной рысью, помахивая пушистым хвостом с белой кисточкой на конце. Шкурка у нее была песчано-коричневая, Ноги и ушки темные. Лиса просто шла по своим делам. Но вид у нее был такой хищный, такой коварный, что разведчики, прятавшиеся в кустах шиповника, содрогнулись. Когда лисица скрылась за большим кустом чертополоха, орех и пятик вернулись к остальным. — Пошли, — сказал орех. — А если кто хотел посмотреть на лису, так он опоздал. За мной. и уже собирался первым двинуться в путь к южному краю долины, как вдруг кто-то толкнул его в плечо, отпихнул в сторону пятика и рванулся вперед. Орек замер и в изумлении оглянулся. — Кто это? — спросил он. — Шишак! — ответил пятик, таращи глаза. Вдвоем они быстро вернулись к кусту шиповника. Шишака отсюда было прекрасно видно. Он стремительно несся прямо на лисицу. В ужасе они не могли оторвать от него глаз. Он был уже совсем близко, а лиса все еще не обращала на него никакого внимания. — Орех! — раздался за спиной голос Серебряного. — Может, я никому не двигаться? — быстро произнес Орех. — Всем оставаться на своих местах. Когда Шишаку до лисы оставалось всего ярдов тридцать, Она, наконец, заметила приближавшегося кролика. На мгновение замерла, а потом спокойно пошла своей дорогой. Шишак, едва не столкнувшись с ней, развернулся и помчался вверх по северному склону к лесу. Алиса снова остановилась и на этот раз побежала за Шишаком. — Что это он задумал? — пробормотал Черничка. — Наверное, хочет увести ее подальше, отозвался Пятик. Но зачем? Нам надо было просто потихоньку убраться. Потрясающая глупость, воскликнул Орех. Не помню даже, когда я так злился. Лиса прибавила ходу и была уже довольно далеко. Кроликам показалось, что расстояние между ней и Шашаком сокращается. Солнце село. и в сгустившихся сумерках они сумели лишь разобрать, что шишак добежал до первых деревьев. Едва он скрылся из виду, добралась до леса и леса. Несколько минут стояла полная тишина. А потом над темной пустынной долиной с ужасающей ясностью пронесся предсмертный вскрик раненого кролика. «О, топнув ногой, воскликнул Черничка. Плошка приготовился пуститься на утек, орех не двигался. «Идем, орех?» — спросил Серебряный. «Ему же не поможешь». При этих словах из-за деревьев вдруг стремглав выскочил шишак. Не успели все прийти в себя от изумления, как он проскочил верхний склон и единым махом поднялся к кусту шиповника — «Пошли — Пошли! — крикнул он. — Быстро отсюда! — Но как? Но ты не ранен? — спросил потрясенный колокольчик. «Нет — Нет! — ответил Шишак. — Нисколечко! Пошли! — Может быть, ты подождешь меня? — холодно зло произнес Орех. — Ты уже сделал все, что в твоих силах, чтобы отправиться на тот свет, как последний дурак. А теперь сядь и попридержи язык. Он отвернулся. Хотя быстро темнело и вдалеке все уже сливалось в большую тень, Орех сделал вид, что пытается рассмотреть противоположный склон. За спиной дрожали приятели. Все происходящее казалось дурным сном. Долгий день, незнакомая заросшая впадина, страшная. захватывающая сказка, неожиданное появление лисицы и потрясшая каждого до глубины души необъяснимая выходка шишака все одно к одному выбило кроликов из колеи, и они растерялись и приуныли. Орех, уведи их отсюда. Пока никто не впал в торн, шепнул брату Пятик. Орех немедленно повернулся. Лисы нет! Бодрым голосом громко сказал он, — Что ж, если она ушла, пора и нам. И ради всего святого держитесь друг друга, потому что в такой темноте, если уж кто потеряется, то, может быть, насовсем. Запомните, если нам встретится чужак, его сначала атаковать, а уж потом задавать вопросы. Они миновали участок леса, который проходит по южной границе долины, а потом, кто парами, кто поодиночке, перескочили через пустынную дорогу. Мало-помалу у всех отлегло от сердца. Теперь они оказались в широком возделанном поле. До них долетали даже звуки и запахи фермы, которая стояла чуть западнее. Бежалось легко, ровные, открытые, засеянные травой луга, пологие склоны, где вместо изгородей на межах темнели поросшие бузиной, шиповником и веретенцем земляные насыпи, после пояса Цезаря, после буйно заросшей ложбины, попав в эти словно созданные для кроликов земли и пробежавшись по зелени дерна, все с облегчением вздохнули и, постоянно останавливаясь, послушать или понюхать, по очереди перескакивали от одного куста к другому. Орех почувствовал себя в такой безопасности, что позволил всем отдыхать. Он сразу поставил в караул дубка и плющика, а сам отвел в сторону шишака. — Я очень сердит на тебя, — сказал он. — Ты единственный, без кого нам не обойтись. Но именно тебе приспичило так по-дурацки рисковать жизнью. Так ненужно и глупо. Что это на тебя нашло? — Я совсем потерял голову, орех, — ответил Шишак. Весь день я думал про Эфрафу, дрожал от страха и просто с ума сходил. А ты же знаешь, когда я в таком состоянии, мне необходимо сделать что-нибудь такое, подраться или рискнуть. Я решил, что если мне удастся одурачить лесу, я успокоюсь и перестану так дергаться. И, знаешь, помогло. Мне теперь здорово полегчало. — Играешь в Эляхрайраха? — процедил Орех. — Без Бестолочь, ты же мог погибнуть ни за что. Мы ведь было решили, что ты пропал. Веселый ты, парень, Шишак, но больше так не шути. Ведь, знаешь же, все мы зависим теперь от тебя. И скажи на милость, что там произошло. Если с тобой все в порядке, почему ж ты так кричал? — Это не я кричал, — сказал Шишак. Произошло что-то странное и нехорошее. Я хотел увести хомбу в лес, запутать ее и удрать. Но едва я спрятался за кустами, решил, что хватит и пора улепетывать по-настоящему. Как вдруг нос к носу столкнулся с отрядом кроликов. чужих. Они шли в мою сторону и, похоже, собирались спуститься в ложбину. У меня, конечно, не было времени рассмотреть их хорошенько, но мне они показались здоровенными ребятами. «Спасайтесь, бегите!» — крикнул я, и сам кинулся прочь. Но они не послушались, а наоборот попытались и меня задержать. Один крикнул «Или...» стоять или что-то в этом роде, и встал у меня на пути. Я сбил его с ног. Что мне еще оставалось? И удрал. А в следующую секунду услышал этот ужасный вопль. Тогда я, конечно, поддал ходу, выскочил из лесу и вернулся к вам. Значит, хомба поймала кого-то из них? Наверняка. Понимаешь, я вывел ее точнехонько на чужаков. хотя не собирался вовсе, но сам я не видел, что там случилось. — А где они теперь? — Понятия не имею, наверное, удрали. — Понятно, — задумчиво произнес Орех. — Что ж, может, все это и к лучшему. Но смотри мне, Шишак, чтобы до поры до времени никаких больше дурацких шуток. слишком многое поставлено на карту и лучше держись меня или серебряного мы не дадим тебе заскучать тут к ним подошел серебряный орех сказал он я только сейчас понял куда мы попали мы почти возле самой эфрафы похоже надо убираться отсюда и чем скорее тем лучше я хочу обойти ее кругом сказал орех как ты думаешь Ты сможешь выйти к той дороге из железа, про которую рассказывал Паду? — Наверное, смогу, — ответил Серебряный. — Но слишком большой круг делать не стоит. Все вымотаются. — Что ж, тогда придется рискнуть, — сказал Орех. — Если доберемся до рассвета, тогда хоть отдохнуть успеем. В ту ночь ничего больше не произошло. Кролики спокойно бежали по межам, отыскивая дорогу в слабом сиянии тонкого месяца. Ночь была полна звуков и шорохов. Желудь нечаянно вспугнул ржанку, которая шарахнулась у него из-под ног, и пронзительно верещала, пока, наконец, кролики не выбрались из кустов. Потом где-то поблизости мерно закричал козадой, ровной, спокойной. Без всякой угрозы голос его постепенно замер у них за спиной. Потом позвал кого-то карастель, пробиравшийся в высокой траве по краю поля. Песни его напоминает скрип, который получается, когда человек проводит ногтем по зубьям расчески. Хищников не было. Наши друзья все время ждали появления эфравских патрулей. но по пути им попадались лишь мыши да ежики, которые охотились в канавах за улитками. Наконец первый жаворонок поднялся высоко-высоко навстречу первому лучу солнца, и Серебряный, чья светлая шкурка намокла и потемнела от утренней росы, подошел к ореху. Тот пытался подбодрить плошку и колокольчика. — Воспрянь духом колокольчик, — сказал Серебряный. По-моему, мы рядом с железной дорогой. — На дух мне наплевать, — отозвался Колокольчик. — Ноги вот слишком уж устали. Хорошо, слизнякам у них ног нет. Вот бы я был слизняк. А я ежик, — вставил Орех. — Ну и задал бы ты деру. — Какой же ты еж, — отвечал Колокольчик. — У тебя блох мало. Правда, у слизней их вовсе нет. — Нет, замечательно быть слезняком, подудуванчиком, смелым дружком. — Да, когда к тебе дрост подберется тишком, — добавил Орех. — Ладно, Серебряный, мы готовы. Но где эта твоя железная дорога? Падуб говорил про крутой, заросший подъем, а я что-то такого не вижу. Подъем выше Эфрафы, а здесь дорога идет прямо по земле. Ты что, запаха не слышишь? Орех принюхался. В прокладном влажном воздухе он тотчас же различил неестественные запахи металла, угля и нефти. Приятели двинулись вперед и очень скоро вышли к кустам и чахлым деревьям, которые росли вдоль железнодорожного полотна. Стояла тишина, и пока компания отдыхала в кустах, только несколько ласточек опустились на шпалы и затеяли свару. Ничего тревожного кролики не заметили. «Переходим? Орех, рах — Переходим? — Орех-рах, — спросил Черничка. — Да, — отозвался Орех, — и немедленно. Когда между нами и Эфрарой ляжет железная дорога, мы хоть поедим спокойно. Осторожно они подошли поближе к полотну, все время тревожно ожидая, что вот-вот из сумрака вылетит огненный и гремящий ангел Фрита, но ничто не нарушало тишину. Вскоре они все уже паслись на лугу за дорогой, слишком измученные, чтобы прятаться или думать о чем-то, кроме отдыха и еды. «В вышине!» Среди жаворонков показался Кехар. Он скользнул вниз, опустился на землю и сложил свои длинные светло-серые крылья. Месте Орех, как дела, не останетесь здесь. Все очень устали, Кехар. Нам необходимо отдохнуть. Здесь Кролики и тут. Но ведь пока никого нет, Мы только... Та-та! Уше и тут! Ищут фас! Они близко! «Ох, паршивые патрули!» — воскликнул Орех. «Все за мной, через луг. Вон в тот лесок за полем». «Да, Плющик, и ты тоже, если не хочешь, чтобы тебе отъели уши в Эфрафе. Пошли, пошли, быстро!» Они проскакали по пастбищу, и, окончательно выбившись из сил, повалились на ровную голую землю под елками. Орех и Пятик еще раз поговорили с Кихаром. «Дальше и гнать толку, Кихар!» — сказал Орех. «Ты же знаешь, им пришлось бежать целую ночь. Сегодня поспим здесь. Ты вправду видел патруль?» «Та-та! Он шел под рукой стороне дороги!» «Вы ушли как раз в овремя. «Ты спас нас!» «Но послушай, Кихар, а ты не мог бы посмотреть, где они сейчас? Если их нет, я бы тогда приказал всем спать. Впрочем, тут и приказывать не надо, ты только взгляни!» Вернувшись, Кихар сообщил, что патруль вернулся, не переходя дороги. Он предложил посторожить до вечера. и Орех с облегчением немедленно приказал всем отдыхать. Кто-то уже спал прямо на голой земле, завалившись на бок. Орех хотел было разбудить приятелей, чтобы они перебрались в траву, но, не додумав до конца этой мысли, уснул и сам.